Глава двадцать третья. Боевая форма Деранга. Уровень тридцать два девяносто пять из шестьсот сорока. Разговор с Кайеном затянулся и, можно сказать, наполнил будущее определённостью. Само собой, оставлять орду пленных гоблинов в подземелье было нельзя, и по численности и по уровням аборигены уступали пришельцам, так что ничем хорошим такая попытка не закончилась бы. Привязка к сердцу подземелья не гарантирует отсутствия внутренних конфликтов, по крайней мере, если пустить всё на самотёк. Так что вернувшись, я первым делом организовал переброску новых вассалов и заодно фильтрацию. Потенциально среди гоблинов могли скрываться агенты многоликого. Вряд ли, конечно, но предположить такую возможность я был должен. Всего гоблинов семь тысяч семьсот сорок два, мужчин шесть тысяч триста девяносто четыре, женщин одна тысяча триста сорок восемь. Среди них нашлось и несколько десятков детей, но в данной статистике их не стали выделять, учитывая вместе со всеми. Несложно посчитать, что двойная переброска такой толпы обошлась примерно в 5 сотен единиц опыта, и только потому, что использовалось сразу две ци ранговые сумки работорговца. Впрочем, запасы в сердце подземелья позволяли не слишком переживать о такого рода тратах. Для подобных сценариев уже были отработаны схемы, и рекрутов блокировали на территории ближайшей военной базы, снабдив браслетом, отслеживающим геолокацию. Часть направили в госпиталь, но их я проверил в первую очередь, просканировав и убедившись, что там нет никого подозрительного. Взгляд Каина облегчал задачу до предела. Впрочем, это был побочный эффект, основная цель куда прозаичнее милосердие, выгоднейшее занятие, когда речь идёт о пленных солдатах. В прошлом я не видел лимиты навыков, однако моя берущая рука также относилась к подобным, и, к сожалению, на текущий момент в общем списке уже отсутствовала. иначе я бы выкупил ещё несколько карт. Возможность обмениваться опытом одна из ценнейших и редчайших в мирах системы. Правда, мой навык был неполноценным, однако у него существовала пара, способная компенсировать эту проблему. И получив номер, я на обратном пути нашёл и выкупил последнюю копию, не иначе как оставленную специально для меня. Дающая рука, ранг Е-минус, уровень 1 из одного, тип навык, свойство Позволяет передавать О.С. другим разумным в рамках вашего свободного опыта. Требуется прикосновение ладонью. Требуется подтверждение от принимающего. К.П.Д. сто процентов. Стоимость десять единиц маны. Насыщение ноль и сто. Впрочем, даже без неё я мог бы поделиться с союзниками, используя возможность покупки карт, и на этот раз я собирался преимущественно брать, а не отдавать. Нужно использовать отпущенные 7 дней для того, чтобы стать сильнее. Следующим этапом было принятие присяги, которую перенесли ко всё ещё строящемуся храму, месту, где я мог сразу принять новых вассалов под божественное покровительство и попутно слегка ограбить в очередной раз Ещё на первом этапе всё имущество пленных реквизировали, выдав взамен найденные на складах робы, всем без исключений. Активировать Гласкайна. Хоб-гоблинхо. Герой, уровень 15, свободного опыта 273 из 300. Пограбитель. Нет. Прошу принять моё подношение, господин, поклонился принц. Благодарю тебя за эту щедрую жертву. Активировать верущую руку. Внимание. Вы получили 273 ОС свободного опыта 368 из 640. Я отправил запрос с предложением вступить в церковь Каина и тут же получил подтверждение. Уверяю, вы не пожалеете о том, что подарили мне этот шанс. Пока ты не давал мне поводов в тебе усомниться. Займи место на трибунах. Принц действительно весьма умён. Не только пошёл первым, но и отдал всё, что имел в запасе. К слову о заубийства, я смог бы получить в лучшем случае 180 единиц. И такая разница в теории позволяет существовать в системных мирах концепту выкупа. В формулах учитывается лишь полный уровень, а всё накопленное жертвой полностью исчезает. И несложно догадаться, куда именно. Так что даже если кто-то из богов обзаведётся оружием S ранга, обещающим поглощение в 100%, система в любом случае в накладе не останется. Простая, однако далеко не самая очевидная мысль. Изучить дающую руку 100 очков в минус. Я прикрыл глаза, но навык был системным, так что изучение не требовало много времени и не сопровождалось болью. Костыль. К тому моменту, как ко мне подошел следующий претендент, я уже закончил. Погнали дальше. Активировать Глоскайна. Хобгоблин Суо, герой, уровень семь, свободного опыта девяносто два из ста сорока. Покровитель? Нет. Сколько ты жертвуешь? Уточнил я. Пятьдесят, господин. Поклонился офицер. Всё, что у меня осталось. К сожалению, я недавно взял уровень, а потому у меня не так много священных очков. Внимание, вы получили 50 ПС. По Какое круглое число. И тогда передо мной стоит такой же круглый идиот. Проблема не в том, что хоб-гоблин решил утоить почти половину накопленного, а в том, что не сумел даже нормально соврать. Зачем обещать кому-то все, а затем посылать ровную сумму? Ну ли и не внушают доверия. С другой стороны, мог ли один из лидеров гоблинов, пусть и не самый сильный, совершить столь очевидную ошибку? Почему его вообще пропустили вперед? Если посмотреть на ситуацию под таким углом, то это провокация, цель которой увидеть мою реакцию. Даже забавно. Не люблю, когда меня держат за глупца. Что? Сорок два. количество оставшихся у тебя священных очков. Ну вот, теперь остальные гоблины знают, что скрыт от меня запасы не получится, и уже исходя из этого будут решать, какую часть выделить в качестве дара. Я отдам остальное. Мне нужно. Я отмахнулся от протянутой ладони. Разве я просил отдавать мне всё? Размеры своей благодарности каждый определяет сам. Тебе отказано в посвящении. И что теперь со мной будет? Если я скажу, то это не будет сюрпризом. Я обвёл взглядом зрителей. Поместите его отдельно. Двое солдат надели на провенившегося хоб-гоблина наручники, а затем увели прочь. Впрочем, никаких выстрелов из-за угла не раздалось. Так, небольшой спектакль. К произошедшему я относился как к некой логической игре. Полагаю, чуть позже я его прощу, но служить он будет уже рядовым, и сначала нужно убедиться, что остальные усвоили урок. Первый в череде подобных. Следующий. К сожалению, у рядовых гоблинов вряд ли будет много очков. Вполне возможно, что у некоторых запасы вообще равны 0, несмотря на то, что армия истинной империи успела поучаствовать в битвах и взять несколько поселений, это не гарантирует, что каждый из них успел кого-то убить. Тем не менее за оставшиеся шесть дней мне предстояло получить и пустить в дело целую кучу опыта. Внимание, вы получили тридцать третий уровень девять из шестисот шестьдесят. Внимание, вы получили сороковой уровень двадцать три из восьмисот. Гоблины еще несколько раз пытались прощупать меня на слабину, например, послав того, кому было нечего отдавать. Никаких претензий у меня к нему не возникло. В итоге остальные смирились, отдело пошло по накатанной. К тому же сотрудники отдела провели опросы, получили конкретные цифры пожертвований – сорок две тысячи. Теперь, имея точные цифры, я могу строить тактику, не боясь, что на что-то не хватит. И первым делом решил разобраться с уровнями. Внимание, вы получили сорок первый уровень, пять из восьми зод. Внимание, вы получили сорок пятый уровень шесть из девятьсот и снова никаких бонусов. Похоже, следующий ждет на пятидесятом уровне. Прыжок сразу на тридцать уровней потребовал примерно половину дня и обошелся практически в десять тысяч очков. Примерно столько же ушло на предыдущие тридцать два уровня. Невероятно. Правда сильнее я пока еще не стал. Свободных очков двадцать шесть. От одной мысли о предстоящих трансформациях становилось тошно. Однако, если я хочу выполнить задуманное, то мне резко нужно стать сильнее. И простого распределения параметров мало. Это будет просто база, на которую лягут улучшенные навыки. Но сначала нужно выполнить поставленную цель. Внимание, вы получили сорок шестой уровень шесть из девятьсот двадцати. Внимание, вы получили пятидесятый уровень, шесть из тысячи свободных очков, тридцать шесть. Внимание, задание император Ц разблокировано. Внимание, связь с сервером стабильно. Подождите. Поскольку мы находились на территории храма, то ничего удивительного. Впрочем, при нужде я могу без проблем перенестись в личную комнату, и за это даже не придётся платить. Ивент в мире гоблинов продолжался, так что многие ветераны развлекались, выполняя мелкие миссии. Достаточно безопасные, если у тебя высокий уровень или автомат. Внимание! Вы первые среди игроков земли достигли третьего граничного уровня. Внимание, вы получили достижение Лидер три. Ваша известность значительно повышена. Известность плюс три, всего семнадцать. Внимание, вы получаете скрытый навык Церанга Запасная жизнь. Описание: одноразовый навык. В случае окончательной гибели система гарантирует вам воскрешение. Может быть блокирована воздействиями высшего порядка. Подождите. Получилось. Нечто похожее у меня уже когда-то было, однако на этот раз бонус не связан с зарождающейся душой, пока всё идёт по плану. Внимание, вероятность перерождения повышена. Желаете запустить перерождение? Да. Нет. Каин, не торопись, пока ещё рано. Василий, помню, мы это обсуждали. Я убрал запрос, не став даже смотреть проценты. Возиться с пробуждением крови мне тоже не хотелось, но пока никаких сообщений не всплывало. Так, с уровнями похоже всё. Качать их дальше не имеет особого смысла. Фух, взрывной рост давался нелегко. Потоки энергии кружили голову, однако пока я себя контролировал и время ещё оставалось, так что нужно продолжать. Следующий Переход в личную комнату. Уровень пятьдесят восемьсот семьдесят шесть из тысячи. Свободных очков тридцать шесть. Для того чтобы попасть в личную комнату вне миссии, пришлось потратить сотню очков. Расточительно, но для следующего шага требовался полноценный доступ к базе навыков. В храме он был в очень ограниченном виде, через алтарь. В теории я мог попасть сюда в рамках эвента, но это потребовало бы выполнения какой-то мелкой миссии и дело даже не в риске, а в затраченном времени. На сегодня мы и так почти закончили. Большая часть гоблинов отправились обратно в казармы, и в дальнейшем их должны были подвозить партиями. С учетом общего количества и необходимости тратить получаемый опыт дело обещало затянуться на несколько дней. Внимание, доступ к серверу установлен. Один О.С. И снова минус единица опыта. Я закрыл глаза, привычно углубившись в практически бесконечный список. Кайен поделился информацией, и теперь, зная, что искать было гораздо проще. Внимание, уровень доступа подтвержден. Желаете повысить ранг универсальной боевой формы номер четыреста семнадцать? Стоимость пятьсот О.С. Да, нет. В отличие от основных навыков, форма не требовала прокачки уровней, можно было сразу перейти на следующий ранг. Конечно, если ты готов за это заплатить. Внимание, возможности боевой формы расширены. Так, ну и что тут у нас? Лимит боевой формы плюс 15 относительно пользователя повышает на плюс 2 основные показатели, кроме удачи. Раньше было плюс 1. Дополнительная броня возросшая вдвое стоимость и Дополнительный слот под трансформацию до ранга. Неплохо, весьма неплохо. Желаете активировать боевую форму? Да. Нет. Выберите ранг боевой формы. Е 500 маны. Д 1000 маны. Тоже весьма интересное решение. Иначе говоря, новая версия не заменяла старую, а существовала параллельно, и я мог облачаться в две версии доспеха: дешёвый и дорогой, или правильнее сказать, лёгкий и тяжёлый. При этом слоты у них общие. Достаточно удобно в ряде случаев, далеко не везде и не всегда нужна максимальная боевая мощь. К тому же, насколько понимаю, можно перейти из одной формы в другую. Боевая форма ранг D активирована. Зеркалом я заранее заботился, установив его у одной из стен, так что мог оценить изменения. В целом, достаточно заметные. Габариты выросли, броня стала потолще и тяжелее, однако подвижность я сохранял неплохую. Паховая зона прикрыта, да и в целом при желании в ней можно ходить без одежды и не выглядеть голым. В некоторых ситуациях может быть удобно. Некоторую проблему составлял рост параметров, к которому нужно ещё привыкнуть, но это мелочь на фоне предстоящих трансформаций. Из минусов плавать в таком виде едва ли получится. В лучшем случае плохо и недолго, а потом придётся ходить по дну. Каин, хорошо выглядишь, прямо как рыцарь смерти. Никакой конфиденциальности и общего с рыцарем смерти тоже ничего или почти ничего. Ладно, идём последовательно. В прошлом я пренебрегал возможностью усилить броню, предпочитая брать навыки в чистом виде, но теперь настало время заполнить слоты. Кругооборот, ранг D, уровень 1 из 1, тип навык улучшения боевой формы. Свойство: при активации собирает разлитую вокруг энергию, передавая её пользователю или в систему накопителей. Доступна работа с разными видами силы, контроль скорости, время действия в форсированном режиме ограничено. Стоимость 500 ОС. Смотреть, но не трогать. После повышения уровня БФ у меня нет такого количества свободных очков, так что пока отложим и начнём с установки Е ранговых улучшений. Итак, первое хранилище маны, ранг Е, уровень 1 из 1. Тип: особенность получения боевой формы. Свойство: накопитель, позволяющий накапливать ману, объём 1000 единиц. В случае разрушения боевой формы энергия рассеивается в пространстве. Стоимость: 100 ОС. Подождите. В отличие от основного тела, улучшать боевую форму было не слишком дискомфортно. Может показаться, что объём хранилища не так уж велик, однако он соответствовал десятке в мудрости. Плюс его можно было использовать напрямую, а в комплекте с круговоротом моя автономность значительно повысится. Возможно, мне даже не придётся горстями жрать капсулы мечты, мечты. Внимание, вы получили хранилище маны слот Е2. И раз уж у меня два типа способностей, то имеет смысл сразу озаботиться аналогом. Нет ничего более постоянного, чем временное, и если я не возьму его сейчас, то не возьму никогда. Хранилище духовной энергии, ранг Е, уровень 1 из 1, тип особенность улучшения боевой формы, свойство накопитель, позволяющий накапливать ци, объём 1000 единиц. В случае разрушения боевой формы энергия рассеивается в пространстве. Стоимость 100 ОС. Внимание, вы получили хранилище духовной энергии, слот Е3. Ну вот, теперь меня не сожрёт в приступе голода духовный меч. Оба накопителя, судя по виртуальной схеме, располагались на спине в виде тонких пластин. Причём для исходного тела оба хранилища были слабо совместимыми трансформациями, попытка получить которые с высокой долей вероятности привела бы к гибели. Иначе за такую цену у нас было бы не протолкнуться от магов. Слотов оставалось 2, но свободного опыта только на 1, потом придётся возвращаться на перезарядку. Следующим, пожалуй, будет Усиленные ноги ранг Е, уровень 1 из 1, тип особенность улучшения боевой формы. Описание: создаёт систему искусственных мышц, позволяющих быстрее передвигаться и совершать высокие прыжки. Стоимость 100 ОС. Звучит интересно, но, пожалуй, сниму-ка я сначала сапоги. Они системные, повредить будет обидно. Внимание. Вы получили усиление ног, слот Е4. Результатом трансформации стал увеличенный размер лодыжек и похожее отсутствие необходимости в обуви. Подобрать что-то подходящее под обо размер ноги будет сложно. Не самая радостная новость, но преимущество в манёвренности того стоит. Осторожно опробовав новые возможности, я направился к порталу. После всех покупок у меня оставалось всего семьдесят пять единиц опыта. Требовалось восполнить запасы, и предвидя такой исход, я заранее придержал небольшую партию гоблинов. Разобраться с боевой формой лучше сегодня, тем более что много времени не займет. Переход в личную комнату. Сто О.С. Действительно, управлялся в каких то полчаса и вернувшись, начал с главного. Внимание, вы получили круговорот слот D1 минус пять сотен разом и еще триста тридцать пять очков в запасе вполне достаточно. Теперь оставалось последнее улучшение, выбрать которое было не так уж просто. Впрочем, даже если я ошибусь, слоты можно в теории и очистить. Навык при этом исчезнет, но сама возможность радовала. Да и вообще к текущему моменту я успел потратить примерно шестнадцать тысяч очков, даже не половины от общей суммы. Ну или как раз половина. С учётом необходимости поделиться с союзниками, прокачаться до 10 уровня и обзавестись боевой формой, стоит всем ветеранам отдела без исключений, и вероятно, не только им, не стоит отступать от принципов ради жадности. Система жизнеобеспечения, ранг Е, тип навык улучшения боевой формы, свойство фильтрует внешнюю атмосферу, очищая воздух. требует энергии для поддержания работы, возможность герметизации, стоимость 100 ОС. Внимание, вы получили систему жизнеобеспечения слот Е5. Внимание, функцию герметизации рекомендуется использовать вместе с хранилищем воздуха. Какая трогательная забота. Жаль, слегка запоздалая. Дополнительного слота у меня нет, но при необходимости всегда можно задержать дыхание. Ну теперь посмотрим, что у нас в итоге получилось. Универсальная боевая форма. Ранг Е Д. Уровень один из одного. Тип трансформация. Описание боевая форма защищающая и усиливающая возможности пользователя. Свойство лимит боевой формы плюс пять плюс пятнадцать относительно исходных параметров повышает на плюс один плюс два шесть основных показателей силу ловкость интеллект живучесть выносливость и восприятие создает дополнительный слой внешней брони возможен переход между рангами активация пятьсот тысяча единиц маны слот Д один из одного круговорот позволяет собирать разлитую в воздухе энергию слоты Е e, пять из пяти защита от сканирования при активации позволяет скрывать системную информацию хранилище маны емкость ноль из тысячи хранилище духовной энергии емкость ноль из тысячи усиление ног система жизнеобеспечения фильтрация воздуха возможно Герметизация